Готовились к нему загодя, как к Первомаю или Пасхе. Начищались, перетряхивались, заранее наливаясь благодатной радостью. К сентябрьскому смелому деревня начала готовиться недели задве. Готовилась охотно, весело, так как давненько по летнему времени не было никаких праздников, а будни оказались тяжелыми. В августе все шли дожди, уборка затянулась. Ну вот, к сентябрьскому вторнику последней недели председатель Петр Артемич на собрании сообщил, с уборкой закончена, и народу надо отдохнуть, повеселиться. Каждый, кто был на собрании, тут же и подумал о близком приходе Смелого. Встречу парохода улымские бабы начали с вотрясания перин. Первой вылезла на двор с полосатой, как арестанский наряд периной, молодайка Ульяна Мурзина, из тех Мурзиных, что жили на речном еру. Ульяна Перина здорово пропотела и скаталась от молодой мужней жизни. Сделалась от этого почему-то тяжелой, и выносить ее во двор молодайке помогал муж, Васька Мурзин, но при этом испугно оглядывался, так как... По законам улымской жизни, мужикам не полагалось возиться с бабскими делами. Ульяна Мурзина молодую перину выбивала березовой палкой долго, около часу. Пыль летела столбом. Половина перины через прясло свешивалась на улицу, чтобы все видели, какова она и как старательно молодайка. Ульяна сама собой была коренаста, широкоплеча. Икры ног у нее вздувались пузырями и были красными, ядреными, словно их натерли кирпичом. А грудь не колыхалась, когда молодайка размахивалась, била по перине березовой палкой килограммов на десять весу. Размахивалась Ульяна по-мужски широко. Ноги поставила прочно, и палкой била так громко, что стало слышно всей деревне. Но тут, конечно, и другие бабы не утерпели. Пошли одна за одной таскать перины на дворы, соревноваться, кто кого переперинит. А так как вся деревня состояла только из одной улицы, все перины оказались на виду. полосата полосатых, как у молодайки Ульяны Морзиной на деревню нашлось штук десять. Пятнадцать перин были мышиного цвета две оказались красными как комарова брюха когда насосется крови одна перина учительши жутиковой была клетчатой шум в деревне образовался сильный стучали палки списком бегали от одной перины к другой малые ребятишки сами женщины через перины друг с дружкой перекликались мужиков в этой сутолоке видно не было которые в домах Затаились, которые на рыбалку сгоношились от бабьего Гвалту уехать, которые сидели на Кетском яру, свесь в ноги. На Улымской улице в этот час находился только один мужчина младший командир запаса Анатолий Трифонов, который пришел из армии недавно. Прослужил он три года, выучился играть на гармошке, носить хромовые сапоги разговаривать вежливо. Носил Анатолий длинную кимнастерку. Таких после войны не стало. Синий галифе. На голове у него, конечно, сидела бравая пилотка, сбитая на бочок в меру, по уставу. Младший командир запаса Анатолий Трифонов участие в бабском деле не постеснялся. Сам вынес во двор перину для матери Агафьи Степанны, сам развесил на прясли, Сам принес толстую березовую палку и только после этого пошел прогуляться по улице, соображая насчет бы так как отец, Амос Семенович, потребовал, чтобы младший командир запаса женился и дал на это два месяца сроку. Мать не лошадь, Анатолий, чтобы на нас всю жизнь ломаться. Как только... Младший командир запаса показался на единственной улице Улыма. Палочный стук сделался еще громче. Это незамужние девки, предупрежденные матерями о выходе завидного жениха, взяв палки у матерей, поперинной мягкости начали стук производить сами. На анатолии